А вот лорри моя история о носках сентиментальную струнку не задела. Она, прищурившись, продолжала смотреть на меня. «Ты счастливчик, Джимми», — продолжил маньяк. «Да», — согласился я, — «хотя мне повезло только в одном. Меня приковали к лорри лин Хиггс, а не к какому-то алкоголику. Да и то, едва ли кто в сложившейся ситуации позавидовал бы моему счастью». «Иметь заботливую мать», — проворковал маньяк. «Каково это?» «Хорошо», — ответил я. «Очень хорошо, но больше ничего не решился сказать. Боялся, что продолжу нести чушь». Паук, удлиняя нить, опустился уже на уровень наших макушек. «Иметь заботливую мать, которая каждый вечер варит тебе какао», — в голосе киллера слышались мечтательные нотки. «Подтыкает одеяло, целует в щечку, читает перед сном сказку». Прежде чем я сам научился читать, мама обязательно читала мне перед сном, потому что в нашей семье книги уважали, но еще чаще мне читала бабушка Равена. Иногда речь шла о Белоснежке и семи гномах. Все они умирали, то ли в результате несчастного случая, то ли от болезни, пока Белоснежка не оставалась одна одинешенька, и никто не мог помочь ей в борьбе со злой королевой. Кстати, однажды в интерпретации бабушки на одного из гномов упал двухтонный сейф. Но это был сущий пустяк в сравнении с тем, что произошло с другим гномом, бедным Чихом. А когда бабушка читала мне сказку о Золушке, хрустальные башмачки рассыпались на острые осколки прямо на ногах бедняжки, а тыквенная карета слетела с дороги в глубокий овраг. И только взрослым я узнал, что в прекрасных книгах Арнольда лобила о жабе и лягушке не было эпизодов, когда тому или иному главному герою кто-то из других обитателей болота откусывал лапку. Примечание. Лобел Арнольд. 1933-1987. Американский детский писатель и иллюстратор. Автор более 70 книг. Конец примечания. «У меня не было заботливой матери. Голос маньяка переполняли тоска и душевная боль. Мое детство было холодным, суровым, лишенным ласки». События приняли неожиданный оборот. Страх, что меня застрелят, отступил на второй план. Перед нами замаячила куда более страшная перспектива – выслушивать рассказ маньяка о его трудном детстве, о том, как его били проволочными вешалками для пальто, до шести лет заставляли носить девчачью одежду, отправляли спать без миски овсяной каши. Меня похитили, заковали в наручники, держали под дулом пистолета, и все это для того, чтобы я выслушал этот жалостливый рассказ? С тем же успехом я мог остаться дома и смотреть дневные ток-шоу. К счастью, он прикусил губу, расправил плечи и заявил. Вспоминать прошлое – пустая трата времени. Что было, то прошло. К несчастью, влагу в глазах, вызванную жалостью к себе, сменил не веселый обаятельный блеск, а фанатичный огонь паук тем временем продолжал спуск, оказался на уровне наших лиц, испугался их вида и в страхе застыл. Должно быть, представив себя виноградарем, снимающим ягоду с грозди, маньяк зажал толстого паука между большим и указательным пальцем, раздавил, а потом поднес то, что осталось к носу, чтобы насладиться запахом. И я надеялся, что он не предложит мне понюхать останки паука. Обоняние у меня сильно развитое. И это одна из причин, по которой я пошел в пекаре. К счастью, он не собирался делиться с нами этим мерзким запахом. К несчастью, поднес пальцы ко рту и аккуратно слезал кашицу, в которую превратился паук. Насладился этим странным фруктом, похоже, решил, что он недостаточно зрелый, и вытер пальцы о рукав пиджака. Перед нами стоял выпускник университета Ганнибала Лектора, готовый занять место менеджера в мотеле «Бейтс». Примечание. Мотель Бейтс. Фильм ужасов. 1987 год. Действие которого разворачивается в одноименном отеле. Конец примечания. Шоу с обнюхиванием и поеданием раздавленного паука устраивалось не для нас. Маньяк действовал рефлекторно. Так обычно люди отгоняют мух. И теперь, не отдавая себе отчета в том, какое впечатление произвели на нас его весьма необычные вкусовые пристрастия, он сказал... И вообще, время разговоров осталось в прошлом. Пришло время действовать, восстанавливать справедливость. «И как же он собирается восстанавливать справедливость?» — задалась вопросом Лорри. Слух. И в голосе, которым произносились эти слова, от присущего ей оптимизма не осталось и следа. А маньяк, несмотря на баритона взрослого, вдруг заговорил, словно обиженный мальчишка. «Я собираюсь много чего взорвать» убить массу людей и заставить город пожалеть о своем существовании. — Чистолюбивый замысел, — сказала Лори. — Я готовился к этому всю жизнь. Я внезапно переменил сложившееся у меня мнение на прямо противоположное. Если уж на то пошло, я бы действительно хотел послушать о вешалках для пальто. — Каких вешалках? — переспросил он. Прежде чем я успел ответить и, скорее всего, получить пулю между глаз, вмешалась Лори. «Слушай, я могу взять сумочку?» Он нахмурился. «Зачем она тебе?» «По срочному женскому делу». «Я не мог поверить, что она пойдет на такое. Нет, я понимал, что не смог ее переубедить, но полагал, что мои доводы заставили ее одуматься». «По женскому срочному делу», — повторил маньяк. «Это ты о чем?» «Ты знаешь», — игриво ответила она для парня, который мог притягивать женщин точно так же, как мощный магнит притягивает крупинки железного порошка, он проявил в этом вопросе вопиющее невежество. «Откуда мне знать?» ну, «Бывает раз в месяц». Он по-прежнему ничего не понимал. «На середине?» «Теперь его уже не поняла Лорри». «На середине?» ну, «Сейчас середина месяца», — напомнил он. 15 сентября. И что?» «У меня месячные», — объяснила она. Он тупо смотрел на нее. «Менструация!» Ей определенно хотелось обойтись без этого слова. Его лоб разгладился. Он понял. «А, женское срочное дело!» «Да, совершенно верно! Аллилуйя! Теперь я могу взять сумочку?» «Зачем?» Если бы она добралась до пилки для ногтей, то с радостью вогнала бы ее ему в глаз. «Мне нужен тампон!» «Ты говоришь, что в сумочке у тебя тампон?» «Да». «И он нужен тебе прямо сейчас? Ты не можешь ждать?» «Да, совершенно не могу ждать», — подтвердила Лори. Решила сыграть на его сострадание, которого он не выказал, убивая библиотекаря выстрелом в голову. Но Лори полагала, что сострадание этого маньяка все-таки есть, поскольку пока с нами он вел себя достаточно мягко. «Я сожалею, но мне без него не обойтись».